Глава вторая Под горами Река, по которой мы плыли, вытекала из глубин горы Оц, проходила под златыми скалами и несла свои темные воды в мрачную Ис. Слабый свет, еле брежевший впереди нас, делался все сильнее и сильнее. и, наконец, превратился в сияние. Река расширилась и приняла вид озера, сводчатый потолок которого, освещенный фосфорическими скалами, сверкал алмазами, сапфирами, рубинами и всеми бесчисленными безымянными камнями барсума. За освещенным озером стоял густой мрак. Что скрывалось за ним, я не мог догадаться». Непосредственно следовать за лодкой жрецов и пересечь освещенные воды было бы страшной неосторожностью. Поэтому, как ни боялся я хотя бы на минуту выпустить Турида из вида, я вынужден был переждать в тени, пока большая лодка не достигнет противоположного берега. Только тогда поплыл я по блестящей поверхности озера в том же направлении. Этот переезд казался мне вечностью. Наконец я достиг верхнего конца озера и увидел, что река протекает через круглое отверстие в основании скалы. Оно было так низко, что я должен был приказать Вуле улечься на дно челнока, а сам согнуться в три погибели, чтобы не удариться головой о скалу. За входом потолок стал снова подниматься, но путь уже не был так ярко освещен, как на озере. Небольшие куски фосфорического камня, рассеянные кое-где, излучали слабое сияние. Я попал в небольшую пещеру, в которую река втекала через три сводчатых отверстия. Турида и жрецов нигде не было видно. В каком из этих темных отверстий они исчезли? Я не мог этого установить никак, и потому наобум выбрал центральное отверстие. Путь шел теперь в полнейшем мраке. Поток был извилистый узкий, такой узкий, что я постоянно натыкался то на одну, то на другую скалистую стену. Далеко впереди себя я услышал глухой рев, который усиливался по мере моего продвижения вперед и перешел в оглушительный грохот, когда я выплыл из-за крутого поворота. Прямо передо мной с высоты нескольких сот футов река низвергалась могучим водопадом, заполняя собой все низкое ущелье. О, этот оглушительный рев падающей воды, отдающий грохотом в скалистой подземной пещере! Даже если бы водопад не преграждал мне дороги и не указывал, что я на ложном пути... Мне кажется, что я убежал бы от этого адского шума. Туриты-жрецы не могли проехать этой дорогой. Я потерял их след, и они теперь настолько опередили меня, что я не смогу настигнуть их вовремя, если вообще буду в состоянии их разыскать. Моё путешествие вверх по потоку заняло уже несколько часов. «Потребуется еще несколько часов для возвращения обратно, хотя по течению путь, конечно, будет намного быстрее».